7. 31 октября 1843 года. Ночь Самайна. Винчестер. Англия. Даже находясь в полубессознательном состоянии, болтаясь между реальностью и сном, Авидия понимала, куда ее ведут. Перед глазами был Элия и его мертвый остановившийся взгляд. Больше всего на свете ей сейчас хотелось умыться от крови, которые были перепачканы ее одежда и руки, а еще вырваться, закричать, что она не виновата, что не убивала, что не хотела выступать с этой проклятой речью. Но у нее не было сил даже на то, чтобы произнести одно единственное слово. Магия алазно держала ее. Ярость рвалась наружу и не находила выхода. А вместе с ней на свободу рвались тени. Выпустите нас, выпустите нас! Авидия прекрасно знала, что они хотят защитить ее, но понимала, что нельзя. Не время, опасно, вреда от них сейчас будет больше, чем пользы, а у представителей только появится больше оснований считать ее убийцей. Замок, куда привезли Авидию триста лет назад, был убежищем для первых чувствительных. Сейчас его называли «островом справедливости». Современные чувствительные вершили свою справедливость подальше от любопытных глаз, и замок, который находился намного дальше от Винчестера, чем Академия, был в этом смысле как нельзя более подходящим местом. Лунные светы и сорняки, которые буквально вырастали в стены строения, придавали ему зловещий вид. Впрочем, именно так, наверное, и должна выглядеть тюрьма. Потому что это была именно она. А видео провели внутрь, и она услышала топот каких-то животных. Судя по всему, замок был очень большой и пустой, потому что каждое произнесенное представителями слова отзывалось в нем величайшим эхом. Пройдя по коридору, пол которого был весь в каких-то дырах, они дошли до полуразрушенной деревянной двери, И Алеонора ногой открыла ее. Затем она сделала жест рукой, и из ее ладони полился свет. За дверью была скользкая винтовая лестница, по которой они спустились. За лестницей находился коридор. Сквозь трещины в его стенах просачивался неяркий свет. Камера, в которой предстояло сидеть Оливии, находилась в конце. Элеонора произнесла заклинание, и железная дверь камеры со скрипом отворилась. Галус и Бенджамин втолкнули девушку внутрь, закрыли за ней решетку, а сами вышли наружу. Только тогда Алазна прекратила вершить свою магию, и Авидия, как мешок, упала на холодный пол, сильно ударившись всем телом. «Авидия Уинтерсон», — начал говорить Галус, и Серая Ведьма обернулась. Все, кроме Алазны, внимательно смотрели на нее. «Ты арестована по подозрению в убийстве Элии Мурхила. Эту ночь ты проведешь в тюрьме. А на рассвете будешь подвергнута допросу провидцев. Если ты докажешь свою невиновность, мы отпустим тебя на свободу». «Я не убивала его!» — крикнула Авидия, и слезы снова потекли из ее глаз. «Клянусь!» «Когда я пришла, лидер уже был ранен, кто-то...» «Ты кого-нибудь видела, Авидия? – спросила Элеонора, делая шаг по направлению к клетке, и глаза ее засветились голубым. Я видела, как кто-то сбежал через одно из верхних окон. Я хотела догнать его, но побоялась бросить Элию, думала, что смогу помочь. «И почему мы должны тебе верить?» — холодно спросил Гаус. «Гаус, прекрати». Пробормотал Бенджамин, направляя свои внимательные серые глаза на мага Земли. «Теперь ты собираешься защищать ее, потому что она полукровка? Ты знал, что ее сила нестабильна, что она может дать неожиданные эффекты. Знал, что живешь бок о бок с опасным существом и ничего не предпринимал. Что ж, поздравляю, теперь ты наслаждаешься результатом». «Если то, о чем говорит Авидия, правда, — прервала его Алазны, — вполне возможно, что настоящий убийца бродит на свободе. Но чтобы убедиться в этом, нам придется перебрать воспоминания о Видии. Другого выхода нет». «Ты проведешь здесь ночь». Голос Бенджамина был мягким, но ощущение опасности не покидало Авидию. В эти минуты она могла думать только о побеге даже не из тюрьмы, а из общества навсегда. Утром тебя будут допрашивать. Если ты окажешься невиновна, ты вернешься домой. Но для этого тебе придется постараться и позволить просмотреть все твои воспоминания. А смотрела перед собой и лихорадочно думала. И для представителей, конечно, не было загадкой, о чем именно. Тебе будет запрещено прибегать к магии до тех пор, пока твоя невиновность не будет доказана. Внутри камеры твои силы не действуют. «Вы делаете все это только потому, что я серая. Ни с кем другим вы не стали бы обращаться так», — в отчаянии выкрикнула Оливия. «Мы делаем это, потому что это наш долг, Уинтерсон», — спокойно проговорила Элеонора. «Не пытайся бежать». «Замок охраняют стражники из клана земных, а ты знаешь, какие они стражники». Авидия вдруг подумала, что совсем не слышала прихода стражников. Ей казалось, что замок пуст. Но, может быть, на время гипноза Алазна отключила ее от некоторых звуков. «А теперь, с твоего позволения, разреши откланяться», — брезгливо проговорил Галус. Дружбы между своей племянницей Шарлоттой и Овидией Галус не одобрял никогда. Но именно сейчас серая ведьма увидела, насколько она отвратительна дяде лучшей подруги. Был и еще один момент, на который Овидия не могла не обратить внимания. Если внутри камеры ее магия не действовала, почему они разговаривали с ней через решетку? Страх. «Они боятся тебя, Овидия», — думала девушка. И от этой мысли ей становилось и жутко, и приятно одновременно. Серая ведьма дождалась, когда шаги представителей затихнут, и попыталась вызвать тени. В этот момент из коридора послышались голоса. Разговаривали стражники. «Значит, за мной действительно наблюдают», — подумала Овидия. Охранники ходили взад-вперед по коридору и в полголоса разговаривали. «Бедные серые», — вздыхал один, — «им всегда приходится хуже всех». «Они непредсказуемы. Лучше держать их в узде», — отвечал второй, глупо похохатывая. Через какое-то время голоса стражников стихли, и Авидия попыталась снова обратиться к теням, но камера глушила даже слабые вибрации. Ей не оставалось ничего другого, кроме как прижаться спиной к холодной стене и ждать. Посидев так немного, серая ведьма предприняла еще одну попытку. «Вы слышите меня?» — шепнула она, обращаясь к своим теням. «Да». Вибрация была едва заметной, но Оливия поняла, что говорила Вейн. «Что будем делать, сестра?» «Ничего», — ответила Оливия. «Надо продержаться до утра, а завтра пойти на допрос». «Ты сдаешься? упрямый голосок Фести заставил серую ведьму слабо улыбнуться. «Но ты не убийца!» «Конечно, нет. И это мы докажем им завтра. Сейчас мне нужно, чтобы вы дали мне отдохнуть. Вы не можете выбраться, но я знаю, что вы там. Альбион?» На этот раз вибрация оказалась довольно сильной, и Авидия поняла, что Альбион тоже слышит ее. «Оставайся там, я буду в порядке», — как можно более уверенно проговорила серая ведьма, хоть сама и не верила своим словам, и знала, что тени тоже ей не верят. Но выхода не оставалось, поэтому она забилась в самый темный угол камеры, обхватила себя руками и закрыла глаза. Слезы текли из-под крепко сомкнутых ресниц, тело Элии стояло перед глазами, а она все плакала и плакала, обнимая себя перепачканными в засохшей крови руками. И ждала, ждала.